Глава третья Домой из гимназии Красный возвращался окрыленный. Еще бы, сегодня вечером у него первое в жизни свидание. Верочка Столыпина на уроке физики выбила обещание сходить на премьеру фильма «Веселые ребята» с Утесовым и Орловой в главных ролях. Правда предупредила, что правила приличия не позволяют ей появиться одной, поэтому Катя с Лизой тоже будут присутствовать. И смотрят хитро-хитро, будто есть в ее словах какой-то подвох. А он был. Как же не быть подвоху, если билеты на премьеру раскупили еще месяц назад? Но Вася только кивнул и на ближайшей перемене позвонил с кабинета Макаренко, дежурному дворцовой полиции, и попросил соединить с генералом Власиком. Тот просьбу выслушал и пообещал, что четыре билета доставят к входу в кинотеатр «Ударник» за сорок минут до сеанса. Название, кстати, капитана Родионова позабавило. Оно не имело отношения к ударникам коммунистического труда. Военное министерство являлось официальным покровителем кинематографа, и названия подбирались соответствующие – ударник, боек, обойма. Но этот располагался в офицерском собрании Петербурга и слыл самым престижным из всех. Естественно, у капитана Родионова имелся опыт свиданий – но довольно специфический и неприемлемый в этом мире и в этом возрасте. Там бравый курсант, а потом и летчик-истребитель, точно знал, что ему требуется, и при малейшей попытке потянуть его в сторону ЗАГСа вывешивал военно-морской флажный сигнал, следуя своим курсам. Здесь такое не пройдет. Стало быть, что? Нужно посоветоваться со старшим товарищем. И перед дверью своей квартиры Василий развернулся. «Дома Максимыч или где-то по литературным делам с водку пьет?» Максим Горький оказался на месте. Открыл дверь в расстегнутой рубашке со следами помады на воротнике и с некоторым смущением снял с люстры в прихожей висевший там шелковый чулок. От знаменитого писателя пахло вином, хорошим табаком и женскими духами. То ли Красная Москва, то ли букет императрицы, точно Красный определить пока не мог. «Я за советом, Алексей Максимович!» «За советом?» «Это правильно!» — кивнул Горький и крикнул куда-то в глубину квартиры. «Нина Андреевна, мы чуть позже продолжим редактирование моей новой пьесы!» Вася чуть было не ляпнул про необходимость помыть чернильницу, но сдержался. Вдруг его неправильно поймут. Идею отправиться на свидание в гимназической форме Алексей Максимович забраковал сразу. «Понимаешь, Вася!» Оно вроде как и положено гимназисту в мундире быть в общественных местах, но гимназист он же как нижний чин в армии, которого каждый дятел норовит поставить во фрунт для удобства выклёвывания мозга. А тебе оно надо? Вот представь, ты своей мадмуазеле ручку целуешь, а тебя какой-нибудь генерал за неподобающее чину поведение шпыняет. Да наплевать. Это ты у нас, Вася Орел, и тебе наплевать. «А девочки твои, что Верочка, что Катенька, что Лизонька, есть создания нежные и воздушные. От такого суховея долго ли чувством увянуть?» «Даже знаете, с кем иду?» «А что такого?» — хмыкнул Алексей Максимович. «Петербург — город большой, но скучный, и каждая новость в нем на вес золота. Не удивлюсь, если уже сегодня вечером вся столица будет обсуждать цвет моих подштанников. Но я не о том». Одевайся в партикулярное и не оглядывайся на правила. Двубортный светлый костюм из тонкой шерсти, шелковый галстук, запонки, чтоб просто золотые, без всяких пошлых бриллиантиков. Пальто тоже тонкое, чай не замерзнешь. Почему двубортный? Вообще-то Красный был согласен с рекомендациями, а уточнил на всякий случай. Ты же не собираешься пойти на свидание, как последний босяк, без пистолета? Да я как-то... «Бери и не думай. Нельзя надеяться на авось и дворцовую полицию. Удача, Вася, она как огурец. Сегодня в руках, а завтра в жо... <кх> завтра еще где-нибудь!» «Понял?» — кивнул Василий. «Цветы девушкам подарить, догадаешься? Рекомендую к Лаврентию Павловичу заехать. У него по субботам свежий завоз прямо из Батума почтовым дирижаблем. Что еще?» «Вроде бы все». «Нет!» Алексей Максимович покачал головой. «Возьмешь извозчика, потому как в закрытом таксомоторе можно ездить только жениху и невесте. Обратно тоже извозчиком развезешь и сдашь с рук на руки родителям». На извозчике холодно и медленно. «А правила приличия для того и придуманы, чтобы на всякие глупости времени не оставалось». Горький отбросил в сторону чулок, который все еще держал в руке, и добавил. «Право на глупости...» «Еще заслужить нужно!» «Когда заслужу, тоже буду гостей в прихожую принимать», не удержался от подначки красной. Алексей Максимович в ответ погрозил пальцем и ухмыльнулся. «Все ты понимаешь. Из молодых до ранних. Почти как я в твои годы». «Ладно, Вася, иди. Времени у тебя впритык». Пока Василий принимал душ и переодевался, охранники вызвали извозчика, и озаботились тремя одинаковыми букетами белых роз. Похвально самостоятельность или подслушивали. Скорее, второе. Но это их работа, и обижаться не стоит. А за извозчика вообще нужно благодарность вынести. Извозчик, да, хорош во всех отношениях. И сам солидный, с бородищей, сияющий на груди на мирной бляхой и с трудом скрываемой подформенным армяком военной выправкой. И коляска хорошая, Свежий лак на ореховом дереве, на резиновом ходу и рессорах, дно явно бронировано, как и борта, а складной кожаный верх прошит нитью стоимостью в дирижабль и при случае выдержит винтовочную пулю в упор. Понятное дело, что это обыкновенный извозчик, каких полным-полно на улицах Петербурга. Аж двое таких, причем второй закреплен за бабушкой, на старости лет вдруг испытывающий отвращение к автомобилям. Василий сел на мягкий диван и выдохнул, как перед прыжком в холодную воду. «Поехали!» Извозчик кивнул. «Куда ехать, он не спросил. Наверное, охранники заранее адреса сказали. Или сам знал, что скорее всего. А что удивляться, у этого тоже служба, и под армяком погоны минимум с тремя звездочками». Ближе всего жила Лиза, и за ней заехали в первую очередь. Многочисленное семейство Бонч-Бруевичей проявило деликатность. Лизавета вышла из дома одна, остальные же с молчаливым одобрением наблюдали из окон за тем, как Красный вручил букет, обозначил поцелуй над перчаткой и помог девочке сесть в коляску. Все торжественно, величаво и прилично. Вся эта чинность продержалась ровно до тех пор, пока извозчик не повернул с гороховой на садовую и не скрылся от взглядов семейства Бонч-Бруевичей. «Вася, ты самоубийца!» — вдруг заявила Лизавета. «Как тебе могла прийти в голову мысль дарить три одинаковых букета?» «А что не так?» — удивился Красный. «Красивые цветы». «Они одинаковые!» «А какие должны быть?» — не понял суть претензии Василий. «О, Господи!» — вздохнула Лиза. «Дай хоть немного мозгов этому неразумному!» «Поскольку от аргументов ты уже перешла к оскорблениям, «Предлагаю продолжить наш разговор дракой». «С кем?» Теперь уже ничего не поняла Лизавета. «Ты хочешь с кем-нибудь подраться?» «Нет, я очень хочу понять, почему нельзя дарить одинаковые цветы». «Вася, это не нужно понимать. Это нужно знать». Наверное, извозчик тоже знал непреложную истину о недопустимости одинаковых букетов, потому что остановился точно напротив магазина с красочной вывеской «Цветы». И ниже, мелкими буквами продажа российских и иностранных цветов, подбор букетов на все случаи жизни, торговля акционерного общества «Лубянка» и поставщика двора его императорского величества «Лаврентия Берии». Василий намек понял. «Лиза, ты мне посоветуешь? У нас еще в запасе 14 минут». Девочка благосклонно кивнула и протянула руку, чтобы красный проявил галантность и помог ей выбраться на тротуар, вопреки погоде, сухой и чистой, чуть светящийся в эфирном зрении. Ну да, основной акционер общества Лубянка может позволить себе такую роскошь, как самоочищающиеся и самоподогревающиеся тротуары возле своих многочисленных магазинов. На входной двери традиционный колокольчик, приветствующий посетителей и предупреждающий продавцов. На звон из запышных розовых кустов, растущих в катках с плодородной землей, выглянула миловидная девица в форменном платье с петлицами коллежского регистратора на воротнике. Лаврентий Павлович сам сильный, одаренный, и персонал подбирает соответствующий поэтому его цветы могут сохранять свежесть до месяца, даже будучи срезанными. «Добрый день! Вам что-нибудь посоветовать?» Вася посмотрел на Лизавету, и та не подвела. «Нам нужно два букета для моих ровесниц от этого вот молодого человека». «Первое свидание. И одеты они будут». Красный принял заинтересованный вид, но постарался отключить мозг и приготовился к длительному ожиданию. «Четырнадцать минут. Тут явно не хватит». Удивительно, но Лиза и в самом деле уложилась в отведенное время, что можно было считать, если не восьмым чудом света, то уж во всяком случае во втором десятке. Успели заехать и за Верочкой, и за Катей, появившись у офицерского собрания на Дворцовой набережной точно в срок. Ожидавший Василия курьер узнал его по фотографии, которую держал в руке, но на всякий случай уточнил перед вручением конверта с билетами. «Господин Красный?» «Да, это он», — подтвердила Вера Столыпина и протянула руку. «Давайте». «Прошу простить, сударыня». Курьер спрятал конверт за спину. «Велено отдать лично». «Но мы...» «Прошу простить, но приказ». Конверт перекочевал к Василию, после чего на свет Божий появилась бумага с печатью. «Господин Красный, распишитесь здесь. Вот здесь. И еще тут. Время и подпись разборчиво, будьте добры». «Ага, спасибо. Честь имею». «Моему дедушке со службы тоже так приносят», — негромко заметила Лиза, провожая взглядом удаляющегося курьера. «Вася, тебе билеты кто доставал?» Василий пожал плечами, что стало почти уже привычкой. «Да так, по случаю». Вера с Катей не были столь проницательны и поторапливали дружным дуэтом. «Пойдемте же скорее! Вася, ну что ты застыл?» «Я застыл», — улыбнулся Красный. «Эскадрон! Шашки подвысь! Рысью марш-марш!» Так со смехом и шутками добрались до гардероба, где Василий мысленно поблагодарил Алексея Максимовича за добрый совет. «Куда ни глянь!» Всюду лампасы, ордена и аксельбанты, а если кто и в вицмундире гражданской службы, то по меньшей мере действительный статский советник. Гимназист бы здесь смотрелся новорожденным ягненком в волчьей стае. Надо понимать, премьера. «У нас какие места?» — спросила Катя Арджоникидзе, не отрываясь от ростового зеркала на ближайшей колонне. «Не знаю», — ответил Василий и вскрыл запечатанный сургучом конверт. «Сейчас посмотрю». «Тут есть кому посмотреть». Вера решительно взяла красного за руку и потянула к стоявшему у входа в зрительный зал служителю. «Лизонька, Катюша, не отставайте». Служитель заглянул в извлеченные из конверта билеты и вытянулся во фрунт, звонко щелкнув каблуками. «Сей момент провожу, ваше сиятельство. Извольте пройти за мной». И повел всех четверых к уходящей наверх широкой мраморной лестнице с красной ковровой дорожкой. На втором этаже открыл перед Василием украшенную монограммой И.В. дверь ложи и поклонился. «Сию же минуту распоряжусь насчет официантов». «Мамочки!» — Вера Столыпина прижала ладони к щекам. «Это же...» Капитан Родионов в душе Василия Красного замысловато выругался с применением летных и технических терминов. Судя по всему, генерал Власик поручил организацию доставки билетов кому-то из подчиненных а тот постарался выполнить указание начальства с всевозможным тщанием. «Это императорская ложа», — согласилась верочка Лиза Бонч-Бруевич. «Это же Артем Сергеев билеты достал, да?» «Разумеется!» — Вася охотно поддержал устраивающую его версию. «А вы что подумали?» «Ты нас так больше не пугай», — покачала головой Вера и первой вошла в ложу. «Ой, а здесь миленько!» Красный точно помнил, что отец никогда не посещал этот кинотеатр, предпочитая просмотры новинок в домашней обстановке и узком кругу. Так что рекомендация по обустройству императорской ложи давал дед. Именно поэтому здесь присутствовал резной буфет с множеством разнокалиберных бутылок за стеклом и большой электрический ледник «Руссабалт». Остальной мебели совсем немного. Десяток стульев работы мастерской Гампса, дубовый стол на те же 10 персон, и ломберный столик под зеленым сукном. Что Верочка миленького нашла? Разве что фотографический портрет Матильды Кшесинской в неглиже после второго омоложения, но его Вася сразу же положил на столик изображение вниз. До начала просмотра фильма «Еще десять минут», которые заявившиеся официанты в белых фраках предложили скоротать за легким перекусом. «Все свежайшее ваше сиятельство, не извольте сомневаться». «А клеры — спросила неравнодушная к сладостям Верочка. «Мороженое венское хочу!» — заявила Катя. «У вас есть венский пломбир?» «Такого не держим», — оскорбился один из официантов. «У нас самое лучшее, а не заграничное». Василий решил притушить разгорающийся спор о вкусах и сам сделал выбор. «Лимонад, микояновские эклеры, а мороженое на ваше усмотрение. Катя, прояви патриотизм». Этот довод подействовал на всех девочек, и возражений не последовало. Действительно, как можно есть непонятный венский пломбир, если хладокомбинаты все того же графа Микояна половину своей продукции продают в Европу? А вот из Европы может ли быть что доброе? Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 41. После мороженого, но перед эклерами с лимонадом, прозвенел звонок, и в зале погас свет. Пришлось оставить пирожные в покое и пересаживаться лицом к экрану, где уже появились титры. Эклеры в темноте, мовитон Верочка Столыпина тут же устроилась справа от красного, Катя поспешила занять место слева, а слегка растерявшаяся Лизавета после некоторого раздумья присела на стул сзади. Буквально через минуту Василий почувствовал, как на его плече появилась дополнительная тяжесть, а до щеки дотронулась маленькое горячее ухо. «Мне так лучше видно», — объяснила Лиза недовольно заворчавшим подругам, осознавшим ошибку в выборе места. Красный застыл, боясь пошевелиться, а капитан Родионов из глубины его души разразился бурными аплодисментами. Так бы и продолжал аплодировать, если бы не начался фильм, вызвавший недоумение расхождением сюжета с оригиналом из другого мира. Куда-то подевался пастух Костя, но вместо него появился одаренный ветеринар Константин Яковлевич, тайно влюбленный в племянницу влиятельного сановника, увлекающуюся музыкой и вокалом. Талантливая домработница Анюта тоже пропала, причем без замены другой героиней. Вот пьяное стадо, заявившееся на званный ужин было. Поросята на рояле играли, бык в саксофонду дел. Нет, не смешно. Но девочки хохотали во весь голос, и Красный очень надеялся, что к концу фильма тоже поймет глубокий смысл происходящего на экране. И тут неожиданно показ остановили на половине, и в зале загорелся свет. «Антракт!» — вздохнула Лиза, с явно неохотой убирая голову с плеча Василия. «Какой еще антракт? Это же не театр!» «Именно, театр! Кинематографический!» — пояснила Вера Столыпина. «Прогуляемся?» «Куда?» «Куда угодно. Или ты намерен сидеть как сыч и не высовывать носа?» «Нет, Вася, на светских мероприятиях так не делается. Изволь сопровождать нас». «Как скажете, сударыня». Красный церемонно поклонился, чтобы скрыть улыбку. «Приказывайте о свет очей моих». «И в сердце льстец всегда отыщет уголок», — ответила Вера. «Образ дамского угодника тебе, Вася, совсем не подходит». «Да? Уж поверь мне на слово». Ох уж эти светские мероприятия и связанные с ними условности. Вот с этими нужно раскланяться и поговорить о погоде, с этими о родителях и общих знакомых, с теми просто поздороваться и пройти дальше, а здесь непременно расцеловаться и осыпать друг друга комплиментами, чаще всего незаслуженными и лицемерными. Но положение обязывает. Тем более появление Верочки Столыпиной, Кати Арджоникидзе елизаветы Бонч-Бруевич в вечно пустующей императорской ложе не осталось незамеченным и требовало объяснений. За первые 20 минут антракта Василия представили 19 аристократическим семействам, и в конце концов он не выдержал, нашел взглядом известного конструктора дирижаблей Николая Николаевича Поликарпова в одиночестве скучающего у барьера оркестровой ямы извинился перед девочками и решительно направился к нему. «Разрешите представиться? Василий Красный в настоящее время гимназист, но в ближайшем будущем, надеюсь, стать пилотом». Поликарпову гимназист был неинтересен, но вежливость взяла верх. «Рад познакомиться, юноша. Ваше желание стать пилотом весьма похвально. Собираетесь летать на штурмовиках или бомбардировщиках, или, просите на грубом слове, «На новомодных истребителях?» «Мне Николай Николаевич как-то довелось беседовать с генералом Романовым», зашел с Козырей Василий. «С Алексеем Николаевичем?» «Да, с ним». «Так вот, он высказал предположение, что в будущей войне, если таковая случится, окажутся востребованы аппараты тяжелее воздуха, способные развивать скорость в 600 км в час и более». Поликарпов с удивлением посмотрел на гимназиста, беседующего на серьезные темы с генералами, и возразил. «Но это же бред, юноша! Под аппаратами тяжелее воздуха вы подразумеваете нечто похожее на аэроплан братьев Райт? Вынужден вас разочаровать. Эти прохиндеи использовали в своей конструкции все те же антигравитационные пластины. Разумеется, она летает, но к военным действиям абсолютно непригодна. Почему же?» «Эту этажерку просто опрокинет отдачи пулемета. Разве что в разведке применить, но смысл... Неустойчивая платформа не позволит сделать качественные снимки». «Зато скорость...» «Не смешите меня, молодой человек», — усмехнулся конструктор. «Уже на двухстах километрах в час пилота сдует, а вы говорите про шестьсот и более...» «Можно сделать закрытую кабину?» и тогда пластин понадобится столько же, сколько на недоразумение господина Гроховского. Но размеры? Разве что размеры, но они же и являются недостатком всего аппарата. Маленький не вооружить в достаточной степени, а большой ничем не отличается от дирижабля по своим характеристикам. И уж тем более ни один одаренный никогда не согласится сесть в эту летающую мебель. Я бы сел, Николай Николаевич. Вы одаренный? Хотя о чем это я? «Неодаренный не появился бы в обществе милых девочек из известных фамилий». «И еще», — добавил Вася, не желая развивать тему милых девочек. «Разве аппараты тяжелее воздуха нуждаются в антигравитации? Мне видится...» Красный замолчал, так как к ним сквозь фланирующую публику целеустремленно пробивался худощавый господин средних лет, на ходу достававший из кармана... «Что же ты, сука, творишь?» Вася толкнул в сторону Поликарпова и выставил щит, тут же вспыхнувший от попадания первой пули. После второй защита схлопнулась, не выдержав непомерной нагрузки. От третьей пули красный ушел перекатом и еще в кувырке потянул из наплечной кобуры Браунинг. Когда-то капитан Родионов неплохо стрелял и занимал призовые места на первенстве округа, поэтому... Хлоп! Нога террориста подломилась в согнувшемся в обратную сторону колени. Хлоп! Локоть правой руки вспух красным фонтанчиком. Что за идиот бросился вперед, перекрывая нападавшего? Пардон, вовсе не идиот, а тайно сопровождающий из дворцовой полиции. И женский визг по всему залу, переходящий в ультразвук. «По башке! По башке ему не колоти!» орал какой-то генерал с крохотным для его огромной ручища ТК. «Ты его забьешь, придурок! Живым берите!» Вся эта суета проходила мимо Василия незамеченной. Он лежал на ковровой дорожке и любовался люстрой. Мыслей не было, обычное облегчение и усталость, как после тяжелой работы. Двое в штатском ненавязчиво отвлекали на себя всех желающих подойти. Одного, правда, пропустили. «С вами все в порядке, юноша?» Слегка хромающий после падения поликарпов протянул руку, помогая подняться. «У вас отличная реакция, молодой человек!» Красный смущенно улыбнулся. «Извините за толчок, Николай Николаевич, но...» «Пустяки!» — отмахнулся конструктор. «Главное, что не свалился в оркестровую яму. Кстати, стреляете, вы тоже неплохо». «Ах, да!» Василий достал магазин и потянул затвор. Подобрал упавший на пол патрон и вернул пистолет в кобуру «Вы не подскажете, где здесь можно...» «Хм...» «Поправить прическу?» «Давайте я вас провожу, Василий». В сортире красного и нашли. И он действительно поправлял перед зеркалом растрепавшиеся волосы, перед тем, безуспешно попытавшись хоть как-то убрать грязные пятна на локтях светло-серого пиджака. «Господин Красный, у меня к вам несколько вопросов». Маленький жандармский штаб-ротмистр пытался прорваться через охранников у двери и кричал издалека. «Допустите «Да же меня, церберы безголовые!» Один из охранников заглянул штаб-ротмистру за спину, никого постороннего не увидел и перевел вопросительный взгляд на Василия. На Цербера он не отреагировал, хотя взаимная неприязнь жандармов и дворцовой полиции была общеизвестна. «Пропустите», — кивнул Василий, — «но только его». Жандарм вошел и представился. «Штаб-ротмистр Ежов Николай Иванович. Мне хотелось бы узнать, были ли вы ранее знакомы с господином Дмитрием Григорьевичем Багровым? Кто это такой?» Камивей Жорж Пагатной фабрики, только что покушавшийся на конструктора Поликарпова. Нет, первый раз про такого слышу. И могу ли я узнать, как я попал в императорскую ложу? Да. Узнать вы можете, согласился Василий. Как узнаете, не забудьте поделиться со мной своим знанием. Я вас больше не задерживаю, господин штаб-бродмистр. А ваш пистолет? Феликс Эдмундович в курсе. Кто? вы не знаете собственного начальника генерал лейтенанта дзержинского подобравшийся охранник вдруг резко пробил жандарма в челюсть мишаня вяжи еще одного террориста поздним вечером в кабинете графа бронштейна произошел неприятный разговор лев давидович выговаривал господину азефу за самодеятельность и не стеснялся в выражениях успокоился не сразу И долго еще половина слов в его монологе напоминала о Большом Петровском загибе в переводе любевичского садика Но вот он выдохся и устало опустился в кресло. «Евно, но ну нельзя же так работать! Что будет, если этого идиота свяжут с тобой? Вы же были друзьями, не так ли?» «У меня нет и никогда не было друзей, Лев Давидович». «Вот как? Тогда почему же он согласился стрелять в красного?» «Это его собственная инициатива. Я только пожаловался на некоторые проблемы». «Ты тоже идиот, Евно! Багрова взяли живым!» «Простите, Лев Давидович, но вы ошибаетесь». «В чем?» «Дмитрий Григорьевич скончался в тюремной больнице». «Когда?» Евно Фишелевич посмотрел на часы и ухмыльнулся. «Через десять минут».